За нее хлопотал некий Маликорн, которому, в свою очередь, протежировал Манекан. Манекан просил меня устроить Монтале фрейлина при дворе принцессы, а Маликорна офицером в свете принца. Я попросил за них, ведь вы знаете, что я питаю некоторую слабость к этому чудаку Манекану. Что же ваши труды увенчались с успехом? Что касается Оры де Монталя, да. По отношению к Маликорну, и да, и нет, его теперь только терпят. Это все, что вы хотели узнать? Остается рифма. Какая рифма? Подысканная вами. Лавальер? Да. И Сент-Иньян снова залился смехом, который так раздражал Дегиша. Да, это точно, я ввел ее к принцессе. Проговорил Дегиша. «Ах, ха ха ах, ах, ах, ах Но, дорогой граф, — сказал очень сухо и холодно, Дегиш, да — вы сделаете мне большое одолжение, если не будете отпускать шуточек относительно этого имени». «Мадемуазель, ля бом, ля блан де лавальер особо совершенно безупречная». «Совершенно безупречная? Да». «А разве до вас не дошли последние слухи?» — спросил де Сентеньян.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 Вы самый воспитанный из всех французов и должны понять поэтому, что я не позволю ставить своего друга в смешное положение. Понимаю, как нельзя лучше. И Сент-Эньян прикусил губы от досады и обманутого любопытства. Дегиш вежливо поклонился ему. — Вы прогоняете меня, — сказал Сент-Эньян, которому до смерти хотелось узнать имя друга несколько дрожайший. Я собираюсь кончить свои стихи, Филлис. Что же это за стихи? Четверостишая. Понимаете ли, четверостишая тонкая вещь. Еще бы. А так как из четырех стихов мне осталось сочинить еще три с половиной, то я хочу сосредоточиться. Ну, понятно. До свидания, граф. До свидания.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 Во время разговора Дегиш и Сентенян отошли довольно далеко от замка. У всякого математика, всякого поэта и всякого мечтателя свои развлечения.